Глава двадцать первая Стив Деван оторвался от экрана переносного компьютера, на котором в окне размером два дюйма воспроизводилась любительская видеосъемка, дрожащая низкого качества. Откинув голову назад, он радостно рассмеялся и сказал в сотовый телефон. «Да, я как раз это смотрю, парень, ты отбил мяч на край земли». «Понимаешь...» Я просто видел его, — воскликнул сын Стива. Так говорят профи, когда замечают хорошо мяч. Я просто разглядывал весь его путь от круга до базы. Как только мяч покинул руку подающего, я его увидел. Разве это не сумасшествие? Наверное, порой бывает и так, — сияет, — согласился Стив, снова нажимая кнопку воспроизведения. — Марк, я так тобою горжусь. — Месяц назад ты ни за что бы не попал в этот мяч, а теперь смотри. позу у тебя великолепная, ты полностью сосредоточен, все в порядке. Бак, ты только посмотри, у подающего такой вид, будто ему отменили Рождество. — Да, мне его даже жалко, — заметил Марк. — Ничего, на его улице еще будет праздник, — сказал Стив. — Но этот день остался с тобой, ты был просто молодец, малыш. — Спасибо, папа. Передай телефон маме, хорошо? Да, я тебя люблю, папа. Я тебя тоже люблю, Марк. Да, чуть не забыл. Что? Наслаждайся, ты это заслужил. Спасибо, папа. Послушался щелчок, затем приглушенное бормотание в отдалении, и, наконец, в трубке раздался женский голос. Ну как, ужасно ли терпимо? Весьма прилично, сказал Стив. Спасибо за то, что прислала. Жаль, ты сам этого не видел пропустил такую игру. Ничего, в следующий раз Маркс играет еще лучше. Мы по тебе скучаем. Нежно произнесла жена. Аналогично, — ответил Стив. Слушай, я тут подумал, может быть, снять бунгало на неделю? Будем только мы трое. Замечательная мысль. Как ты считаешь, когда все это завершится? Я должен вернуться домой на следующей неделе, самое крайнее в конце месяца. В кармане у него бесшумно завибрировал другой телефон. — Подожди, — сказал Стив, — это из конторы, я тебе перезвоню. — Хорошо, я тебя люблю. Закончив разговором, достал второй аппарат и нажал кнопку приема. — Война слушает. — Я готов передать твой заказ на оружие, — сказал срывающий печати. — Что тебе понадобится? Пистолет Хекклер и Кох, 23-й модель, пятизарядный револьвер Торрес-415 в кабуре на лоджишку. — И все? Ты не собираешься приглашать свою группу? Если я не смогу выполнить это задание в одиночку, можете смело искать мне замену. Как только срывающий печати закончил разговор, война нажал кнопку вызова на другом телефоне. — Привет, милая, это снова я. Ты как насчет недельки на море?